Тавтология питается верой. Я хочу включить в контекст разговора о совести и подобии совести с индексом Пси такие понятия, как феноменологическая редукция и символическая тавтология. Не для того, чтобы перегружать слушателя терминами, а чтобы поставить вопрос об их проекции в сферу этики. Предлагаю здесь опираться на истолкование феноменологической редукции, которое предложил Дитер Ломер. С его точки зрения, метод феномологической редукции работает прежде всего как выявление и размыкание порочных кругов. Порочных кругов в аргументации, в доказательствах, в философии как таковой. Главная мишень, в которую вновь и вновь бьет этот метод – петиция о принципии, предвосхищение основания. Мы не ставим вопрос о том, в каком смысле мир в качестве действительности существует, поскольку и так ясно – вот он мир. Я знаю, что это моя рука, и принятие этого утверждения потянет за собой все остальное, вплоть до того, что объективная реальность в ощущениях нам дана. Также мы не спрашиваем, в каком смысле существует другой субъект помимо нас самих, потому что и так ясно – вот же она и так далее. Ставя вопрос о реальности чего-то, мы чаще всего апеллируем к его реальности – Тем самым запуская предвосхищение основания. Задача финологической редукции возвести нас к такому опыту, которым еще не содержалось бы полагание, правомерность которого мы хотим продемонстрировать. Другой элемент, который я бы хотел привлечь, это понятие символической тавтологии. Его вводит бельгийский философ Марк Решир. По его определению, символическая тавтология, отлично от производной от нее логической тавтологии, в той мере, в которой символическая тавтология являет тождество как значимое, а не просто как самотождественность, априори любого термина, который выделяется или абстрагируется ради нужд рассуждения. Символическая тавтология утверждает тождество между символической системой и миром. Например, говорит нам о тождестве между знаками и вещами, заявляет, сколько мира, столько и языка. Или, как говорил другой философ XX века, «Границы моего языка означают границы моего мира» – Витгенштейн. В конечном счете, символическая тавтология – это представление о том, что на разных уровнях мы имеем дело с одной и той же структурой, инстанцией, природой. Она игнорирует и заставляет нас игнорировать разрывы при переходе из одного регистра опыта в другой. Бельгийский философ развивает свою мысль так – Символическую тавтологию приводит в движение символическая вера. Например, вера в истину, которая может деградировать до символического плена. Такова ситуация с астрологией для познания. Таковы ритуал или фанатизм в случае практики. Которому соответствует автоматизм повторения. Решир. Здесь эхом отдается знаменитый тезис классика русского формализма. Автоматизация съедает вещи, платья, мебель, жену и страх войны. Шкловский. Возвращаясь к символической тавтологии, по характеристике бельгийского философа, она создает видимость того, что я знаю в кавычках о мире только то, что я в нем узнаю. Существ, вещи, качества, формы, положения дел и так далее. Решив. Опять же, это отзывается тезисом со следующей страницы той же хрестоматийной статьи «Искусство как прием». Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием. «Вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим», — Шкловский. «Должен признаться, что затертость вещи, платья и мебели беспокоит меня гораздо меньше, чем зловещая рациональность ритуала, фанатизма и автоматизма, съедающая жену и страх войны. Беспокоящая странность отмечает вторжение ритуала и автоматизма в область вины, совести и долга. Узнавание на месте видения» становится действительно острой проблемой, когда проникает в сферу этического самоотчета. Меня прежде всего беспокоит ситуация, когда символическая тавтология вменяет нам символическую веру, заявляет, во что нам положено верить и, соответственно, какие вещи нам положено узнавать без того, чтобы их видеть. Представим себе, мы слушаем речь на каком-нибудь профессиональном собрании. При этом что-то не так, нам не по себе от догматической, самоуверенным тоном высказываемой тавтологии, которая, к тому же, высказывается с позиции власти и применяется к нам. Причем проблема далеко не только в том, что к нам просто безобидно применили какое-то понятие, как это делал козленок из мультфильма, который научился считать до 10 и всех сосчитал. Это было бы полбеды. Проблема, прежде всего, в том, что от нас требуют констатировать, что все так – И если мы откажемся, то в отношении нас последуют выводы. В таком случае почти безнадежными выглядят попытки опровергать круг в аргументации. Восклицать «постойте!» произошла чудовищная логическая ошибка. Поскольку тавтология уже едет по вам асфальтовым катком, в отношении вас принимаются соответствующие меры. В этой связи на примере либретто антиформалистического райка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, я бы хотел поставить вопрос об этической функции выявления тавтологии и фенологической редукции. Речь пойдет о размыкании тавтологии. Вам кажется, будто здесь что-то не так, а между тем это так, я не оговорился. Посредством удивления, заставляющего проснуться посреди морока канцелярской риторики. Процитирую речь товарища Единицына. Товарищи, Реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Народные композиторы пишут реалистическую музыку потому, товарищи, что, являясь по природе реалистами, они не могут не писать музыку реалистическую а антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут, не могут не писать музыку формалистическую. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы народные композиторы развивали бы музыку реалистическую, а антинародные композиторы прекратили бы свое, более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической. Шостакович. Здесь в первую очередь завораживает тавтология, пронизывающая все, начиная от молчаливо подразумеваемой природы до высказываемых, непроясненных и при этом нормативно насаждаемых эстетических установок. Интересно то, как прошивает разные уровни одним и тем же тезисом товарищ Единицын обеспечивает слепание вопросов, как обстоят дела, почему и что делать. В центре речи, как шарнирное сочленение, установлено двойное отрицание «не могут не». Антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут не писать музыку формалистическую. Ответ на вопрос «почему» замещается постулированием «природы», которая дублирует формалистическую музыку. В свете этого «объяснения» странноватой, кажется, формулировка задачи. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы антинародные композиторы прекратили бы свое, более чем сомнительное, экспериментирование в области музыки формалистической. Но постойте, они же, являясь по природе формалистами, не могут не писать музыку формалистическую. Судя по всему, тем хуже для них. Для тех, кто не усвоил с первого раза основные постулаты – к либретто Шостаковича прилагаются вопросы на закрепление материала. Какую музыку пишут народные композиторы? Какую музыку пишут антинародные композиторы? Почему народные композиторы пишут реалистическую музыку? Почему антинародные композиторы пишут формалистическую музыку? В чем заключается задача народных композиторов? Должны ли антинародные композиторы прекратить свое более чем сомнительное экспериментирование, Шостакович. Если вы правильно ответили на эти вопросы, то вместе с выступающим вы осуществили ряд полаганий. Существование реалистической музыки и ее антагониста – музыки формалистической. Существование народных композиторов и противостоящих им антинародных композиторов. А также существование «природы», в, кавычках, в соответствии с которой те и другие не могут не делать того, что они делают. Я хочу обратить внимание на то, что это не логическая, а символическая тавтология. Утверждается существование трех уровней – композиторов, их музыки и стоящей за ними природы. При этом на всех уровнях господствует один и тот же антагонизм – противостояние народных и антинародных композиторов. Реалистической и формалистической музыки. Народно-реалистической и антинародно-формалистической природы. В чем наша задача в ситуации, когда нас пытается поглотить такого рода символическая тавтология? Как мы можем разомкнуть порочный круг предвосхищения оснований? Некоторым выходом, способом ускользания из символической тавтологии, может быть, говоря словами Виктора Шкловского, «остранение». Описывая эту угрожающую, пустопорожную риторическую машину с позиции непонимающего удивления, мы больше не влипаем в те контексты, которые она нам навязывает, не осуществляем те полагания, которые она от нас требует. Кажется, что мы увернулись от речи товарища Единицына, Сталина, но тут нас настигает речь товарища Двойкина, Жданова. Процитирую особенно показательный фрагмент. Он метит в тех, кто пытался защититься от первой речи путем ее отстранения. Вам это странно? Да. Ну, конечно, вам странно это. Странным вам это кажется? Странным вам это кажется? Да, ну, конечно, вам странно это. Странным вам это кажется? Странным вам это кажется? Будто здесь что-то не так. А между тем это так. Я не оговорился, Шостакович. Что странно в этой второй речи? Прежде всего хочу обратить внимание на Да, ну конечно, вам странно это. А почему, собственно, конечно Тот, кто находит речь Единицы на странный должен спросить себя: Не потому ли мне она странна, что, являясь по природе формалистом, я не могу не занять сторону антинародных композиторов? Тот, кому символическая тавтология кажется странной, находится не на стороне нормальных людей в кавычках, а на стороне. «преступных, больных, греховных» – Горфинкель. В этом, по крайней мере, хочет нас убедить сама символическая тавтология. То есть морг символической тавтологии хочет нагнать нас на следующем шаге и вменить нам норму неостранения. Символическая тавтология проецирует на нас своеобразно понятые вину, совесть и долг. Будучи странными этическими конструкциями, Такого рода вина, совесть и долг, в кавычках, вменяют нам то, что от нас не зависит. Являясь по природе формалистом, я не могу не делать то, что я делаю. Тем не менее, я обязан интроецировать вину за это. Что-то не так. Мы в ловушке. На нас проецируется нечистая по определению совесть, по логике петицию принципии. Мы всегда уже виноваты, в кавычках. Долг – Кавычках, невозможен к исполнению. Попробуйте написать реалистическую музыку. Чем нам может помочь отстранение размыканием слипающихся тавтологических структур? Удивлением самому себе: Вот я, Виктор, мог бы быть и Владимиром Николаем Шкловским. Удивлением, которое позволяет разомкнуть тавтологию Я это Я. Не в смысле ухода от ответственности «я не я и лошадь не моя», а в смысле упрямого непонимания, что такое реалистическая музыка, кто такие антинародные композиторы и какова их природа. Не только в смысле упрямого непонимания, как возможна реальность и что значит «это моя рука», но и в смысле несовпадения с тем самотождественным субъектом, которого эта речь на меня проецирует проецирует имплантируя в меня невротическую вину специфически понятые совесть в кавычках и долг в кавычках например речь хочет навести на меня ощущение что если я не разделяю основные постулаты единицинско двойкинской эстетики если она мне кажется странной если мне кажется что с ней что-то не так то это моя вина сама моя совесть Должна подсказать мне, что я не прав в своем упрямом формализме, и что мой долг выкорчевывать врага, в том числе в самом себе. Голос совести, который должен был бы быть зовом самой моей подлинности, замыкает невротическую вину на выморочный долг. Так защелкивается символическая тавтология антинародных композиторов, которые, являясь по природе формалистами, не могут не писать формалистическую музыку. Феноменологическая редукция, о которой я говорил в начале главы, попытка избежать предвосхищения оснований – не столько метод, сколько феномен. Это метод только в том странном смысле, что он трансформирует того, кто его практикует. Так и отстранение не столько художественный прием, сколько выпадающее на нашу долю несовпадение – феноменологического и символического регистров. В символическом регистре «мы виноваты» в, кавычках в том, что, являясь по природе формалистами, не можем не писать формалистическую музыку, наша в кавычках, «совесть» подсказывает нам, что мы ведем себя как антинародные композиторы, долг которых в том, чтобы прекратить свое более чем сомнительное экспериментирование. В феноменологическом регистре мы с недоумением обнаруживаем, что что-то не так – И на уровне невротической вины, и на уровне подозрительно-конформистской совести, и на уровне выморочного долга. Интересно, что некоторые слушатели оратории Шостаковича и исследователя рассматривали ее как парадоксальное переприсвоение программы реалистической музыки. Выводя на свет символическую тавтологию, вменяемых нам вины, совести и долга, сможем ли мы сделать их по-настоящему своими? В исследовательской литературе уже сближали фенологическую редукцию и отстранение, я предлагаю поставить вопрос о действенности как фенологической редукции, так и остранении в сфере этики. Они позволяют нам разнести вину в кавычках, совесть и долг в кавычках на разные регистры и приостановить замыкающую их друг на друга символическую тавтологию. Если тавтологию питает символическая вера, то остранение и феномологическая редукция представляют собой этапы разуверения. Эти практики удивления дают нам шанс на то, чтобы не быть уловленными невротической виной в кавычках, конъюнктурной совестью и выморочным долгом в кавычках, шанс на подлинную вину, совесть и долг.